На следующий день из Ангморпорка отплыла небольшая флотилия. События со стремительной быстротой сменяли друг друга. Дело было даже не в том, что перспектива конца света заставила людей сплотиться. То была общая универсальная угроза, которая с трудом поддавалась людскому осмыслению. Но Патриций вел себя достаточно резко, а вот это уже была определенная и в огромной степени личная опасность, которую без труда можно было увязать с собственной судьбой. Между кораблями тяжело раскачивалась закрытая брезентом боржа. Из-под брезента топорщились какие-то подозрительные углы. Поднявшись перед самым отплытием на борт, лорд Ветинари мрачно осмотрел груды всевозможных материалов. «Все это обходится в приличную сумму», — сказал он Леонарду, который уже успел установить на палубе мольберт. «Надеюсь, нам будет чем оправдаться». «Продолжение существования нашего вида — это достаточное оправдание», — откликнулся Леонард, заканчивая какой-то сложный чертеж и передавая его под мастерью. «Очевидно, да». «Мы узнаем много нового». — продолжил Леонард, — и тем самым внесем неоценимый вклад в процветание нашего города. Моряк с Марией Песто сообщил, что предметы плавали в воздухе так, словно бы почти не имели веса. Поэтому я изобрел вот это. Наклонившись, он поднял предмет, который, по мнению лорда ветинари, напоминал самую обычную кухонную принадлежность. — Это сковорода? — которая прилипает к чему угодно, — с гордостью заявил Леонард. Данная идея возникла у меня в процессе наблюдения за ворсянкой обыкновенной, которая... — И ты считаешь это полезным изобретением? — спросил лорд-ветинари. — Разумеется. Мы ведь должны будем чем-то питаться и не можем позволить, чтобы горячий жир плавал повсюду. А еще я изобрел ручку, которая пишет вверх ногами. «Правда? А может, будет проще перевернуть лист бумаги?»